Глава 62. Алекс посмотрел на черновик документа, который носил с собой вот уже две недели. Сегодня утром ему позвонил советник из юридического комитета Сената США и предупредил, что его назначение может быть задержано, если они немедленно не начнут проверку биографических данных. Алекс обещал отослать документ до завтрашнего утра. Все разделы были заполнены за исключением одного – Пожалуйста, обеспечьте биографическую информацию обо всех людях, которые исполняют роль, аналогичную тем, что описано выше в частях А и Б, без учета законного подтверждения или формального определения семьи. Интимные партнеры, временные соседи по комнате, и иждивенцы, усыновленные и удочеренные или нет и тому подобное. Алекс развернул кресло, пошевелил мышью, чтобы разбудить компьютер и открыл документ. Он впечатал в этот раздел имена трех людей. Лоран Маран, Тима Моран и Лео Фарли. Он наизусть помнил дни рождения Лори и Тимми, день рождения Лео нашел в сети. Они только один раз встречались с Лори после двух с лишним месяцев разлуки. Но если бы ему пришлось отвечать на вопрос прямо сейчас, Алекс не сомневался в будущем с женщиной, которую любил.